Глава 40 За сутки до празднования отерка меня осчастливил неожиданным визитом витор гурт Арнакарский, граф Эссерский. Да-да, тот самый надменный сын графини Жизель, который на том званом ужине у своей матушки ухаживал за мной лишь по ее недвусмысленному приказу, а каждый ее томный взгляд словно говорил «Ты здесь случайность, мы с тобой не ровня». Честно говоря, я уже мысленно поставила на этом знакомстве крест. Но появилась на вечеринке провинциальная вдовушка, без особого статуса, но уделил ей время изысканный столичный граф по велению родительницы. Казалось, этого вполне достаточно для галочки. Пора ему заниматься настоящими столичными красавицами, а не тратить время на периферийные диковинки. Но нет, Виторгурд Арнакарский, видимо, решил иначе. И вот его портал сработал у моих дверей, а сам он, перешагнув порог замка, появился в гостиной возле холла, явно намереваясь продолжить это вымученное знакомство. Кореглазы с волосами цвета ворного крыла. Он был одет с иголочки в темно-синий бархатный камзол, отороченный серебряным галуном, и белоснежную рубашку с кружевными манжетами. Он смотрел на мир и на меня, в частности. с привычной надменностью во взгляде, излучая непоколебимую уверенность в собственной неотразимости, словно это был неоспоримый закон природы. «Добрый день, Ниса Ариса!» — улыбнулся он притворный, словно засахаренной улыбкой, элегантно склонив голову, его перчатки из тончайшей лайки были уже сняты. «Бесконечно рад видеть вас вновь. Ваше платье...» Он сделал театральную паузу, окидывая меня оценивающим взглядом. «Просто великолепно! Чистота линий, скромное изящество. Наверняка его шила придворная швея самой первой гильдии». Он произнес это с легким вопросительным подъемом брови, словно ожидая подтверждения своего тонкого вкуса. «Платье на мне было самым простым, скромным, домашним, из добротного». но недорогого льняного полотна серо-голубого оттенка без излишеств. И я прекрасно осознавала, что Витор намеренно даже грубо льстит. Его комплимент был прозрачен, как стекло. Но строгие законы этикета велели принимать эту лесть как должное с благодарной улыбкой. И потому я ответила, заставив себя искусственно затрепетать ресницами, словно польщенный мотылек. «Благодарю вас!» Ни Витор, мне чрезвычайно приятно ваша столь лесная похвала. Вы очень внимательны к деталям». Витор самоуверенно улыбнулся шире, явно довольный эффектом, и уселся в глубокое кресло напротив моего, выбрав позу небрежной элегантности. «Теперь нас разделял только небольшой резной столик из ореха». Накрыты к чаепитию белоснежной скатертью с уже дымящимся чайником, фарфоровым сервизом и вазочкой скромных полевых цветов. Чему обязана вашим появлением, не свитор? Тщательно изображая радушную хозяйку, поинтересовался я, осторожно пригубив горячий чай из тончайшего фарфора с позолоченным ободком. Аромат бергамота и легкой ванили обволакивал мои рецепторы, но не мог заглушить внутреннего напряжения. Да, впрочем, и не нужно было. С такими гостями, как Витор, всегда следовало держаться на стороже. Признаюсь, не ожидала вас увидеть здесь, в моей глуши. Особенно накануне оттерка. Виктор изящным движением отломил кусочек рассыпчатого миндального печенья, крошки аккуратно упали на серебряное блюдце, его пальцы ухоженные и бледные, на мгновение задержались в воздухе, прежде чем он отправит лакомство в рот. «Вы поистине храбрая женщина, Ниса Ариса», произнес он, тщательно пережевывая. «Если не боитесь жить здесь, в полном одиночестве, да еще и в канун оттерка». Его коре глаза блеснули любопытством, когда он наклонился вперед. В столице поговаривают, что в ваших краях духи и всякая нечисть Такие дни особенно злобны и коварны. Даже опытные охотники предпочитают не выходить за порог и заранее обвешиваются амулетами. Витор с намеком обвел глазами комнату, в которой не имелось ни единого защитного амулета. Я почувствовала, как по моей спине пробежали холодные иголочки, но лишь пожала плечами, делая вид, что его слова нисколечко меня не задели. «Я не верю в злобу нечисти», — ответила я, намеренно, медленно помешивая ложечкой сахар в чашке. Звон серебра, фарфор, звучал отчетливо в тишине гостиной. «Мне кажется, что опасаться следует исключительно людей, независимо от того, называют ли их добрыми или злыми». Я подняла глаза и встретилась его взглядом. «Что же касается моей храбрости?» Тишина местных садов и шепот полей никуда милее, чем вечный гомон столичных улиц. Витор неожиданно хмыкнул, и в уголках его губ появилась едва заметная усмешка. «Мудрое замечание», — произнес он, откинувшись на спинку кресла. Не думал, что в этих краях кто-то еще мыслит подобными категориями. «Тем более женщины», — явно услышала я между строк его непроизнесенную фразу. Ну, конечно, этот столичный сноб был на все сто процентов уверен, что все представительницы моего пола, особенно в глухой провинции, поголовно пустоголовые курицы, способные лишь на пересуды до обсуждения новых нарядов. Его снисходительный тон говорил сам за себя, хотя внешне он сохранял безупречные манеры. Я сжала пальцы на ручке чашки, чуть сильнее, чем следовало, чувствуя... как во рту появляется горьковатый привкус не от чая, а от собственной вынужденной любезности.